Мысль о Квилпе словно кошмар преследовала Нел, и страшное лицо, уродливая фигура этого карлика неотступно стояли у нее перед глазами. Она спала в паноптикуме, чтобы выставка не оставалась без охраны по ночам, но страх не покидал ее и здесь. В темноте ей вдруг начинало мерещиться в безжизненных восковых лицах сходство с Квилпом, иной раз это переходило.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 чужды всему остальному, кроме самых простых ощущений. Нелл больно было сознавать это, больно было смотреть на него, когда он сидел молча, улыбками и кивками отвечая на ее взгляды или брал на руки какого-нибудь малыша и подолгу ходил с ним взад и вперед, теряясь от незамысловатых ребяческих вопросов, чувствуя, как ему далеко даже до ребенка и безропотно,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 Послышались отдаленные глухие раскаты грома, потом блеснула молния, и тьма сразу объяла все. Боясь спрятаться под деревьями и живой изгородью, старик и девочка быстро шагали по дороге, в надежде, что им попадется какое-нибудь жилье, где можно будет переждать грозу, которая разыгрывалась не на шутку и с каждой минутой становилась все сильнее и сильнее. Промокшие до нитки, оглушенные яростными ударами грома, испуганные слепящими зигзагами молний, они чуть было не прошли мимо дома, одиноко темневшего у дороги, если бы человек, который стоял там в дверях, не крикнул им зычным голосом: Ишь, какие смелые, не боитесь ослепнуть. Верно, больше на свои уши полагаетесь, чем на глаза. Он отступил назад. заслонившись обеими руками от вспышки молнии, потом добавил «Что же вы мимо-то бежите?» и с этими словами затворил дверь и провел их в комнаты.